Майру звонили и звонили. «Уберите этих людей от моих мусорных баков! Уберите этих людей с нашей улицы! Уберите этих людей от моего магазина!» Он поравнялся с женщиной и мальчиком, возвращавшимся из города обратно в долину, замедлил ход и заговорил через открытое окно. Предложил подвести. Но женщина отказалась, а мальчик промолчал. Он поехал вперед, еще глазами их стоянку, и нашел ее. Кадиллак, спрятанный в стороне от дороги за деревьями, скрытый лианами. Он остановил машину и вышел. Женщина с мальчиком отстали на четверть мили. Майер подошел к стоянке и обнаружил мужчину, лежащего на спине на капоте. Тот крепко спал. «Эй!» — окликнул его Майер. Мужчина не пошевелился. Майер хлопнул ладонью по капоту, и тот поднял голову. «Привстань-ка! Давай поговорим!» Мужчина вытер рот, приподнялся и сполз капота. Потянулся, подняв руки над головой. «Я думал, что вы собирались починить машину и ехать дальше в Теннесси», — сказал Майер. «Я думал, мы сказали, что у нас нет денег на ремонт». Я вернулся на следующее утро. Договорился с Генри младшим в гараже, он согласился посмотреть. Может, дал бы вам возможность отработать ремонт или помог немного. Мужчина причмокнул губами. Откуда, говоришь, вы приехали? Мы не говорили. Так откуда же? Мужчина хлопнул себя по руке, словно его кто-то укусил. Затем опустил руку в карман и извлек оттуда недокуренную сигарету. Зажав ее зубами, он скрестил руки. «Ты меня слышишь? Если бы ты написал на бумажке, что хочешь услышать, дело пошло бы быстрее». Дребезжание тележки приблизилось. Майер обошел логово, разглядывая разбросанную одежду, бутылки с водой и мусор. «Спрашиваю последний раз, откуда вы приехали?» — Откуда-то рядом с туникой. — Откуда именно? — Не знаю. Все эти говенные захолустные дыры, хрен поймешь, как они называются. — Вам нельзя здесь жить, — сказал Майер. — Тебе-то что за дело? Дребезжение на дороге затихло. Мальчик и женщина подошли к логову. Женщина держала в руках коричневый пакет с жирным пятном снизу, А мальчик стянул в себя рубашку и перекинул через плечо. Под кожей выпирали ребра и ключицы. Он натворил что? спросила женщина. Он думает, что умнее всех, ответил Майер. Мне ли не знать? Это мы что натворили? Нет. Мы ничего не украли. Я ничего такого не слышала. Мы работающим. «Просто хотел посмотреть, как вы тут», — сказал Майер. «Найдите меня, когда соберетесь чинить машину. Я ему сказал, что могу с этим помочь». Бросив еще один взгляд на мужчину, он вернулся к своей машине, открыл дверцу и посмотрел на дорогу к городу. Казалось до него бесконечно далеко. Один из близнецов толкал велосипед по обочине, а второй шел рядом, размахивая топориком. Майер замедлил ход и, тихо подъехав к ним сзади, включил сирену, так что они подпрыгнули от неожиданного воя. Велосипед и топорик полетели на землю, а из одинаковых ртов раздался крик. «Какого хрена?» — крикнул один из них. Майер расхохотался, закинув голову, так что напомнила о себе спина. И смех сменился гримасой боли. Он поерзал на сиденье и, устроившись поудобнее, опустил стекло и подъехал к мальчишкам. Те уже подняли с земли велосипед и топор и злобно уставились на Майера, как два маленьких безумца. Одинаковые светлые волосы, одинаково неровно постриженные матерью. Оба в спортивных футболках. У одного с номером один, у другого с номером тридцать два. «Не смешно», — сказал один из них. «А мама знает, что вы взяли топор?» — спросил Майер. «Знает. Как она себя чувствует?» «Вроде хорошо. У нее опять болит голова», — ставил второй. «Так как?» — сказал Майер. «Все хорошо или лежит с головной болью?» Близнецы переглянулись и пожали плечами. «Куда направляетесь?» «Пойдем построим где-нибудь в кустах форт», — ответил один. «Когда снова скаутские занятия?» — спросил второй. «Не знаю», — сказал Майер. «В прошлый раз пришли только вы двое еще один. А может, придумаем что-нибудь? Можно поставить палатку у моего пруда, порыбачить и посидеть у костра?» «Как вам такое?» «Нормально. Спросите у мамы». Оба кивнули. Не ходите в ту сторону, сказал Майер. Чего это? Там уже кое-кто построил форт. Идите вон туда. На полу полицейской машины валялся обрывок веревки, и Майер поднял его и протянул через окно близнецам. А это зачем? Может, пригодиться. Мне не нужно. Только идите туда, как я сказал. Ладно. Майер включил передачу и поехал дальше, наблюдая в зеркало заднего вида, как близнецы перешли через дорогу и остановились у края долины. Их фигурки уменьшались вдалеке, и он подумал, что, наверное, стоило рассказать близнецам о мужчине, женщине и мальчике.